Глава 30. Тейра. Никогда не думала, что самую лучшую ночь в жизни проведу в подземельях на соломенном тюффике, да ещё и в объятиях мага, и всё же мне ещё никогда не спалось настолько сладко и спокойно. А, проснувшись и ощутив, что я в Эрзе здесь, что он также меня обнимает и мирно спит рядом, почувствовала себя невероятно счастливой. В этот самый момент я осознала одну крайне важную вещь: магическая совместимость может притягивать нас друг к другу, может вызывать желание быть ближе, но она не в силах заставить нас испытывать то, что сейчас испытывала я. Меня переполняли нежность и чувство безграничной свободы, но что самое поразительное, рядом с Эйвом я ощущала себя на своём месте, и меня не волновало, что мы глубоко под землёй, вокруг магии, а в стране творится настоящий бардак. Доброе утро, проговорил Эвер, распахнув тёмные ресницы. Его взгляд всё ещё оставался сонным, но глаза сияли. Он тоже был рад проснуться рядом со мной, и это осознание этой истины я окончательно себя отпустила. Потянулась к своему магу и ласково поцеловала его в губы. Что ты со мной сделал? спросила, прервав поцелуй. Я чувствую себя будто совсем другим человеком. Думаю то же самое, что ты сделал со мной, ответил он лучезарно улыбаясь. Как спалось? Замечательно сказала чистую правду. И думаю, дело совсем не в волшебном трюфеке. И мне тоже было с тобой хорошо, ответила Эйвер и тут же добавил: спать. Некоторое время мы просто смотрели друг другу в глаза. Я снова тонула в голубых омутах Эйвера, но больше не боялась этого. Наоборот, теперь вся моя прошлая жизнь со всеми её высокими целями и достижениями стала казаться пустой и никчёмной. Нет, я искренне любила заниматься зельями, изучать новое, и мне всё это приносило настоящее удовольствие. Но рядом с Сейвом я будто бы преображалась, становилась лучшей версией самой себя или становилась самой собой? Тэй начал Мак даже не думать отпускать меня из объятий. Я Увы, закончить он не успел. Сначала до нас донёсся звук чужого разговора. Потом мимо комнатки пошаркали чьи-то шаги и послышались голоса. Подземный городок просыпался, а значит, пора вставать и нам. "Идём, умоемся", проговорила Эйв, поднимаясь. Затем протянул руку и помог встать мне. "Хочу встретиться с мамой и мелкими, соскучился той. А потом будем искать способ достучаться до Гердера". "Ты никогда не рассказывала мне про младших". "У меня браты и сестра", улыбнулся Мак. "Дайсу 15, Рише 13". Я очень их люблю, как и родителей, и на многое готов ради их благополучия. — Понимаю, — кивнула. — У меня тоже есть младший брат, правда, ему уже восемнадцать, и мы почти не общаемся, но я всё равно его ценю. — Вот видишь, мы уже знаем друг друга чуть лучше. Эвер ласково коснулся моей щеки, но сразу же отстранился. — Идём, а то скоро проснётся весь коридор, и в уборной будет не протолкнуться. Она, увы, тут одна на всё ответвление. К счастью, очереди пока не было, поэтому я смогла умыться, даже кое-как привела волосы в порядок и заклинанием расправила помявшееся домашнее платье. Очень хотелось принять ванну или хотя бы душ, но пока такой возможности попросту не было. Эйф ждал меня в коридоре. А когда я вышла, взял меня за руку и повёл за собой. Но когда до выхода в общий зал оставалось не больше нескольких метров, он вдруг остановился и, развернувшись ко мне, посмотрел в глаза. Тэй Здесь в большинстве своём магии, которые знают, кто ты такая, сказал с серьёзным тоном. И поводов тебя любить у них нет. Потому, дабы обезопасить тебя, я скажу, что ты моя девушка. Он не спрашивал, не предлагал, а просто ставил меня перед фактом. И с одной стороны, его самовольное решение вызвало во мне волну протеста, но при этом я всё равно понимала, что Эйвер прав. Вот только знаешь, учитывая, как складываются наши отношения, это даже не будет ложью. — сказала в ответ. Он моргнул, осмысливая мою фразу, и вдруг ухмыльнулся. — То есть леди Соун на полном серьёзе согласна именоваться девушкой безродного мага? — бросил он. Голос звучал легко и чуть насмешливо, но глаза оставались серьёзными. — А ты готов влезть в эти противозаконные отношения с той, кого все твои соратники ненавидят? — ответила вопросом на вопрос. Он хмыкнул и вместо слов просто притянул меня к себе и поцеловал в губы. "В уме с головой?" "Да ты?" спросил, прервав поцелуй, но не отстранившись. "И будь что будет". Я смотрела ему в глаза, чувствовала тепло его объятий и понимала, что поступаю правильно, а потом вдруг поддалась порыву и чуть прикусила его за подбородок. А он озорно потёрся носом о мою щеку и тихо сказал: "Ну всё, ведьмочка, попала ты. Я больше тебя не отпущу". И не отпускай прошептала на грани слышимости. Но подовольному взгляду Эвера поняла эту фразу, он уловил, и она ему очень даже понравилась. В большой круглый зал, явно используемый как столовая, мы вышли, держась за руки. Здесь, в дальнем углу, где располагалась зона для приготовления еды, вовсю кипела работа. Трое женщин готовили завтрак, и к моему удивлению, мы направились прямиком к ним. Доброе утро, поздоровался Эвер, подойдя ближе. Хейф, Улыбнулась ему та самая могиня, которую мы когда-то встречали в кофейне, а потом видели на королевском балу, но уже в другом мире. «И подружка твоя с тобой?» «Хейвер!» — выкрикнула другая женщина, черноволосая, худощавая, в старом линялом платье. И вдруг бросила на стол нож, которым ещё мгновение назад чистила овощи и кинулась на шею к моему магу. Пришлось отпустить его руку, и пусть мне не нравилось происходящее, я вообще чувствовала себя здесь лишней, но уйти всё равно оказалось некуда. Сынок, прошептала женщина, чуть отстранившись. Она смотрела на него со смесью восторга и умиления, а потом вдруг снова прижалась к его груди и тихо выдохнула. Вернулся. Да, мам, ответил он, обнимая её в ответ, и очень соскучился, а потом добавил понизив голос до шёпота: А ещё я просто в шоке от того, что натворил тут мой двойник. «Ох, не слушай никого», — сказала она. «Он хороший мальчик, импульсивный, но деятельный. Да и маг, каких у нас просто нет. Уверена, если бы не он, ничего бы у крота не получилось. Но теперь все его почести, как и преступления, достанутся тебе. Потому прошу, будь осторожен». Он кивнул, снова мягко ей улыбнулся и повернулся ко мне. «Мам, знакомься, Тейра — моя девушка». А она вроде даже и не удивилась, а кинула меня любопытным взглядом и чему-то усмехнулась. «Это судьба», — вздохнула она. «Леди Сон, моё имя Кристал Ходденс, я мама Эвера». «Очень приятно познакомиться, мисс Ходденс», — ответила ей. «Но что вы имели в виду, говоря про судьбу?» Она оглянулась на других женщин, которые лишь делали вид, что продолжают заниматься делами, а сами старательно ловили каждое слово. «Давайте отойдём». Кристалл чуть подтолкнул Эйвера, и тот понятливо направился в другой конец зала и меня за собой повёл. Лишь когда мы оказались достаточно далеко от любопытных ушей, Кристалл снова заговорила. Между теми Тейрей и Эйвером была полная магическая совместимость, и... Она хитро ухмыльнулась. Взаимные чувства, которые эти двое упрямо отрицали — Он её очень сильно обидел, но при этом она не собиралась оставлять его в беде или как мстить. Не знаю, до какой стадии дошли их отношения, но мне кажется, и у вас, и их село самоупреждения. "Мам", спросила я, "а между вами с папой тоже была совместимость? Ты ведь мне тогда именно про вас рассказывала". Она даже не попыталась отрицать, просто покивала и посмотрела на меня. "Да ледисон, я была ведьмой, молодой и влюблённой и не мыслящей своей жизни без любимого". Неожиданно призналась она. Мы род, конечно, не так знатен, как ваш, но тоже довольно известен в столице, и всё же я очень благодарна отцу, который понял меня и дал право самой выбрать свою судьбу. Тогда он очень популярно объяснил, какая жизнь меня ждёт, если я откажусь от дара и рода и выберу Десмонда. Скажите, Кристал, вы не жалеете о том своём решении? спросила я. Было нелегко, ответила она задумчиво, но потом посмотрела на Эйвера, и на её губах Появилась нежная улыбка. Но нет, не жалею. Сейчас даже не представляю, как бы жила без Дэзы и наших детей. Да, сложности и сейчас хватает, но зато я проживаю свою жизнь со своим мужчиной, и надеюсь, что он и его соратники смогут добиться равноправия для людей с разным видом дара. И вдруг посмотрела мне прямо в глаза и спросила: "Вы ведь с нами, леди Саун?" Этот вопрос застал меня врасплох. С ними То есть с сопротивлением магов, которые пытаются свергнуть нынешнюю власть, с теми, кто решил вершить революцию? «Мам, мы только этой ночью вернулись, пока ещё плохо понимаем происходящее», — ответила Эйвер. Но его мать продолжала смотреть на меня. Она желала услышать мой ответ, причём прямо сейчас. Теперь-то я точно поняла, что она ведьма, пусть и без дара. Характер остался прежним. «Я с Эйвером» проговорила, осознав, что именно это самый верный и честный ответ. И только произнеся вслух, поняла, насколько у фразы был глубокий смысл. «А вот такой ответ мне нравится», — серьезным видом кивнула женщина. «Надеюсь, Леди Соун вам никогда не придется выбирать между чувствами и своим даром, но мне почему-то кажется, что вы бы нашли третий вариант, тот самый, который смог бы устроить всех». Она снова посмотрела на сына. Лекко погладила его по плечу и мягко улыбнувшись сказала: "Присаживайтесь за какой-нибудь стол, я принесу завтрак". Дес отправился наверх. Надеюсь, скоро вернётся с новостями. Она ушла к остальным женщинам, а мы с Эйвом всё же разместились на одной из длинных лавок. Мако обнял меня за талию, пальцы второй руки тоже не отпустил, но смотрел почему-то на поверхность деревянной столешницы и казался очень весёлым. Я сказала или сделала что-то смешное? спросила, чувствуя, что начинаю смущаться. Нет. Он всё же повернулся ко мне, и в его глазах сияло тепло. Просто очень понравилось твоё признание. Это не признание, выдала возмущённо. Конечно, потому я и улыбаюсь.